Глава двадцать На прощание. Недалеко от северных ворот. — Здравствуй, уважаемая. — Здравствуй, Витязь. Я знала, что ты придешь. — Да куда бы я делся. — Прогуляюсь с тобой, малость. — Конечно, Зосима позвала. Благана она успела отковылять от Мерграда всего шагов на семьсот, когда Ратибор догнал ее. Самочувствие старушки явно улучшилось, хоть и выглядела она по-прежнему неважнецки. Но ходить уже могла, и на ногах стояла более-менее твердо. Это сразу бросалось в глаза. В руках ворожея держала свою ореховую палку, за которой молодой богатырь специально опосля воротился, разыскав ее на поле битвы двух магов. Почерневший, скукожившийся было после боя с темным волхвом листик на самом верху посоха едва-едва, но как могло померещиться, позеленел. Или, может, это солнечные блики шутку такую сыграли, кто знает. За спиной у старой целительницы висела ее объемная котомка, забитая чуть ли не доверху. Добролюб явно не поскупился и напихал в дорогу всего, чего только можно. — Что, доп не провожает тебя? — Нет, я запретила. Только его старческих соплей мне на дорожку не хватало. — Как себя чувствуешь? Что-то резко сорвалась домой. — Почему пешком? — Знаю, лошадей не любишь, но все же. — Путь не близкий на своих двоих-то. «Особенно...» — Ратибор неожиданно замялся. «Особенно для такой дряхлой развалюхи, как я...» — Благана скрипучо рассмеялась. «Не бери в голову. Отвечаю по пунктам. Итак, самочувствие нормальное, а домой собралась, потому что лучше мне там будет посреди чищоб дремучих. Ведь намного быстрее я среди непролазной дубравы восстановлю силы свои, нежели во дворце в четырех стенах чахнуть останусь. Далее. Лошадей я люблю» и даже очень, как и любую животинку, богами созданную. А вот ездить на них и правда не перевариваю, ты же знаешь. Я лесами пойду, мне так проще, ведь это и есть мой дом. Мать-природа не даст в обиду свое дитя, уж поверь мне. Так что не беспокойся, все у меня будет хорошо. Ты это...» Благана вмиг стала серьезной. «О себе лучше побеспокойся. Помни, что я тебе о Мельванесе говорила. Жив он, уверена я». «Не простит тебе и не забудет». «А тебе?» Ратибор хмуро смотрел на взволнованную ведунью. «И мне не простит. Да только не сыщет он меня среди болот до бурелома, как не мог найти и до этого. А тебя, топтышка, искать не нужно. Вот ты, как на ладони. У него на тебя зуб большущий теперь». «Это потому, что Лудогор — его сын?» «Догадался по белесым волосням его? Не мудрено, конечно». Лишь слепец не видел, как они похожи. Благана неопределенно хмыкнула. Кулбах знал, естественно. Вот этого я как раз и не могу понять. Как Кулбах вообще допустил, что наследник трона Варграда не его крови? Мутная история там, мхом давно поросшая. Всей правды никто не знает уж, помимо, конечно, самого ведуна мрачного, да правящей верхушки волчьей, что тайну эту берегут, аки о казиницу. Слышала я лишь шепот в ночи, легким ветерком принесенный, будто один из прапрадедов серых правителей, Вулверек безумный, заключил в свое время с Мельванесом договор нерушимый, заклятием древним скрепленный. По нему черный шаман имеет право раз в три поколения затребовать первую брачную ночь владыке Варграда, и тот не может ему отказать. Взамен волки могут раз в сто лет призвать к себе безжалостного колдуна в помощь, Какого бы вида альтолка она не была. Клятва исполнения условий того дикого соглашения на кровушке оформлена, и ни одна из сторон не смеет ее нарушить, ибо последствия этого ужасающие. Потому и рождаются периодически белюсики у волчар. Но они роптал кулбах и же с ним по той простой причине, что кровь лесных разбойников все так же продолжала бежать по жилам наследника Серого Престола. Эм, не понял, это как? Да так. Не догадался еще. Мельванес ведь сам волчьей породы, не знал. Родным братом он приходился безумцу в Ульвереку, уразумел. Девицу одну прекрасную, с Ульвирию, как-то не поделили между собой серые братишки. Ссора ними произошла. Следствием кое и стала сия сделка странная, расторгнуть которую даже Мельванес теперь не в силах. Вообще вопросов там больше, чем ответов. «А почему он не правит Варградом тогда, раз сам изволчат? Изгнали, что ли?» «Вроде того. По тому же договору, на веки вечные, добровольно отказался от трона злобливых кудесник, поклявшись никогда не претендовать на престол, и отправился во освоясь из родного дома». «Мде? Интересно!» — хмыкнул Ратибор, удивленно покосившись при этом на ворожею. «Довольно подробный шепоток тебе из тьмы прилетел». Поерничай мне тут, поерничай, просипела нетерпеливо Благана. Мглой и неприглядная история-то давно покрыта. Но убийство отпрыска своего не простит темный волх в тебе, не сомневайся. Да и пес с ним, буркнул Ратибор, я ему башку откручу и в задницу засуну. Посмотрим тогда, как он в таком виде хотя бы до ночного горшка доковыляет. Мельванесу для восстановления здоровья и сил души человеческие понадобятся, много. Так что, ежели услышишь, что где недалечие люди стали пропадать таинственным образом, то, имея в виду, это наверняка он, шакал безобразничает. В сердце ему бей, если что, и из мозгов кашку сваргань, тогда точно окочурится. Я помню, уважаемая, помню. Ратибор неспешно идущий рядом с ворожей, старался подстроиться под ее мелкие, семенящие шаги, что у него получалось из рук вон плохо. «На, вот тебе». Рыжебородый Витязь достал из бокового кармана увесистый мешочек и протянул старой знахарке, которая, не веря своим глазам, тут же его схватила с таким рвением, с каким не каждый утопающий за мимо дубовое бревнышко цепляется. Собрал, как обещал, остатки с наших охламонов. Все, что у них было, выгреб. Одного даже вверх тормашками пришлось перевернуть и потрясти хорошенько, ибо с первого раза меня он не понял. Надеюсь, в общем, тебе пригодится. Когти и клыки хозяев забытых пустошей. Не запамятовал ты. Потрясенная Благана остановилась, раскрыла Машну, быстро осмотрела рычайший дар, после чего осторожно убрала бесценный кулек в дорожную сумку. — Благодарю, воин. Мне пригодится, не сомневайся. — Хорошо. Ратибор довольно кивнул. — Я, собственно, чего тебя позвала? Продолжила после небольшой паузы старая целительница. На прощание хотела поведать одно предание. В Мирграде, как ты знаешь, обширная библиотека с тысячами древних свитков и рукописей, цены которым нет по той простой причине, что знания в них хранящиеся, никаким златом не измерить. Я там порылась немного, под присмотром Добролюба, и нашла одно очень старое пророчество. «Опять пророчество?» — скривился ротибор Мне первого от тебя хватило. Выслушай меня и не перебивай, пока люкой по репе не дала», — взвелась резко Благана, впрочем, быстро успокоившись. Так вот, давным-давно знаменитый оракул Халубей, что проживал несколько сот лет назад в Змеином Граде, предсказал, что однажды родится могучий воин на Руси. Невероятно крепким тот Витязь окажется, что телом, что духом. А волосы алые, а киплами яркая, освещать ему путь-дорогу верную в потьмах будут. Лишь один недостаток в него Создатель вдохнул, а именно вспыльчивость невероятную. Так боги решили, похоже, проверить, какой дорогой пойдет этот смертный, коли испытание на него свалить тяжкое. Сдюжит ли? Крепость духа или боль утраты? Что сильнее окажется? Соблазн бросить все и свернуть на путь тьмы? Ох, как манит, уж поверь мне!» Осуждено, по словам Халубея, немного много ни мало Руси объединить тому богатырю, чтобы единым мощным кулаком стояла незыблема Аки Скала, а не по прутику разобрана была, как уж ни один век длится. Если, повторюсь, выстоит тот боец и не свернет с пути чести и совести. — Старая, прекращай, что ты мелешь сейчас? — воскликнул недовольно Ратибор. — Что за сказки? Я сын воина-кузнеца и простой портнюхи-рукодельницы. Не боги горшки обжигают. Ты согласен, что Русь должна быть неразобщенной, как сейчас? Чтобы мы не друг друга почем зря лупили, как выдавить час Варградом. А против внешних недругов плечом к плечу стояли несокрушимо Акимонолит. Согласен. Да только у нас князей, как грязи. Вот пущая они этим и занимаются. Для того и поставлены. На владык разного пошиба надежды мало. Ибо любой из них будет на себя одеяло тянуть. «Да и мне-то не каждый, что чуть ли не голубых кровей уродились. Ты же в курсе?» Опять вскипела Благана. «Тьфу!» —— по-другому и не скажешь. Объединить их всех должен тот, в чьем сердце нет алчности и корысти, аль злобы с завистью и ненавистью. Кто никогда не стремился к власти, но кому судьбой уготовано править и повелевать, мудро и справедливо. Кто думать и действовать будет, не ради себя, своего личного обогащения. Ради того, чтобы Русь единой и сильная сделать. Я тебе сказал уже, я сын простого кузнеца и... Да брось ты, — спылила нетерпеливо в очередной раз ведунья. У тебя же врожденный дар вожака. Неужели сам этого не замечаешь? Не хуже меня знаешь, что, коль стукнешь по столешнице своим пудовым кулачищем, так все тихо, аки мышки полевые сидеть будут, да внимать тому, как ты сморкаешься им за шиворот. «Мышам можно за шиворот высморкаться? Не знал. Надо будет попробовать. Не перебивай, кому говорю!» Не на шутку рассердилась Благана. «Все тебе хихида да ха-ха. Ты просто еще не понимаешь, не готов понять. Но ты поймешь. Главное, лишь бы не поздно. Потому учись свои гнев и ярость обуздывать. И помни, что сделанного не воротить. Тебя тот случай в забытых пустошах, когда ты с сгоряча зарубил мать лохматого мелкого етунишки. «Ничему не научил разве?» «Научил. Бывают ошибки, коих не исправить, как бы тебе не хотелось. Вот-вот. Запомни это хорошенько. Ничего просто так не происходит. В пустошах боги урок тебе преподали отличный. Явно неспроста. Я долго думала над этим. Как будто сам сварок занес тогда топор и ударил, лишь бы до тебя достучаться, что нельзя сгоряча действовать. Вспышки гнева, которые порой затмевают твой разум, Силы твои чуть ли не удесятеряют но, коли не научишься их контролировать, бедно делаешь непоправимых. Что-то страшное грядет, ты это пытаешься до меня донести? Именно. Ворожая закатила к небу белесые очи. Вижу я в видениях смутных невероятную боль, безмерное горе и ярость лютую, что тебя с головой и окея волной неистовой накрывают. И кровь, море крови, рах и пепел, мир град в огне. Предотвратить невозможно, ибо чему суждено случиться, того не миновать. Взгляд Благаны снова стал осмысленным. — А теперь иди, топай давай назад, — верзила Рыжекудрый. — У тебя дел немерено, хоть ты сам еще об этом не ведаешь. — Ну, как обычно, наговорила загадками. — А ты теперь ряжку ломай, — буркнул недовольно Ратибор. — Мы еще увидимся. Доблестный воин внимательно посмотрел на старую знахарку. Коль сварог с Перуном и Велесом не против будут, то обязательно, медвежонок. А пока прощай, я все сказала. С этими словами Благана развернулась и не спеша, поковыляла дальше, оставив рыжего исполина задумчиво глазеть ей вслед. Когда сутулиная фигура пожилой целительницы скрылась вдалеке, Ратибор пожал недоуменно плечами, развернулся и спора пошел к Мирграду. На ходу, насвистывая любимую песенку, и предвкушая, как сейчас опять накидает Светозару. На подходе к столице могучему великану вдруг преградили дорогу четверо крепких молодцев. Держа в руках ножи до дубины, они обступили его, медленно сжимая кольцо и переговариваясь между собой. Точно за этого триста золотых дают. А разве не отменили еще награду-то? В Варграде вроде власть сменилась. Ага, кажись он. Не, не отменили. Узнавал Давича. Так, кажись, или он, а то мы так всех рыжих в округе переколошматим. Да он, он, здоровый, рыжеволосый, под описание точь-в-точь -точь подходит. Да я это я, не сомневайтесь. Довольно улыбаясь, помог определиться вставшему у него на дороге Лиходея Маратибор, при этом даже не потянувшись за двумя одноручными топориками, торчащими из-за пояса. Подняв свои огромные кулаки, рыжебородый богатырь презрительно сплюнул, И от души гаркнул прямо во опешившие разбойничьи рожи. «Идите сюда, собаки!» Продолжение следует.